Когда одна из дам заметила, что мужчины засиделись что-то слишком долго, госпожа Эсмонт ответила, что общество английских джентльменов интересно и поучительно для ее мальчиков.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 подававшиеся напитки. Однако госпожа Эсмонт и слышать не хотела о бережливости в подобный вечер. Поэтому миссис Маунтин волей-неволей отправилась со своими ключами под священные своды, где лежали бутылки собственного бордо-полковника, переживший своего хозяина, который, подобно им, также давно уже упокоился под землей». По дороге миссис Маунтин осведомилась у Натана, не хватило ли кто-нибудь из джентльменов лишку. По мнению дворецкого, мистер Бродбенд был пьян, как всегда. И джентльмен, которого называли генералом, тоже, по его мнению, был пьян. И мистер Джордж немножечко. «Мистер Джордж!» — вскричала миссис Маунтин.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 Так что же здесь такого, поспешно объяснила миссис Маунтин. Джентльмен в хорошем компании положено веселиться, угощаться самому и угощать друзей. С этими словами она поспешила к двери особого погреба, где хранилось Бордо. Развязный почти дерзкий тон, какой в последнее время усвоил Джош Эсман по отношению к мистеру Вашингтону, вызывал у того большое раздражение и досаду. Он был старше кассовутских близнецов всего лет на шесть, но всегда отличался серьезностью и степенностью не по годам, а они же казались даже моложе своего возраста. То самого последнего времени они находились под заботливой и мелочной материнской опекой и видели в своем соседе из маунт вернуна наставника, советчика и друга, как, впрочем, почти все, кто приходил в соприкосновение с этим скромным и добродетельным молодым человеком.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 Но генерал — это генерал, и не мне обсуждать поведение его превосходительства за столом или где-нибудь еще. Я полагаю, что господа военные, родившиеся и выросшие в нашем отчем краю, отличаются от нас, жителей колонии. У нас здесь такое жаркое солнце, что нам не нужно, по их обычаю, подогревать кровь и а пить, если предложен тост, для них, по-видимому, дело чести. Толмитш только что объяснил мне и Кая шепотом, я хотел сказать, что офицер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 Боюсь, я не могу подробно ответить на этот вопрос, сударыня. Я не люблю сплетен. Мы говорили о войне и о силах, которыми располагает мсье Кунтеркер, и о том, как нам до него добраться. Генерал намерен проделать всю кампанию в карете и посмеивается и над походом, и над противником. В том, что мы разобьем врага, если встретиться с ним, сомнений, кажется, быть не может. Разумеется, воскликнула дама, чей отец служил под командованием Мальборо. Мистер Франклин, хотя он и из Новой Англии, продолжал ее собеседник, высказал немало весьма глубоких идельных соображений и мог бы добавить еще много, если бы английские джентльмены ему позволили. Но не всякий раз отвечали, что мы простаки-провинциалы и не знаем, на что способны дисциплинированные английские войска.